Глава двадцать пятая Орлёнок, Орлёнок Её Величество Изабелла, королева Кастильская, недовольно топнула ножкой, одетой в удобную туфлю на низком, но очень элегантном каблучке. — Лусия, встань левее, сколько можно повторять? — прикрикнула она и нахмурила брови. — Ты весь дирижабль загораживаешь. — Да не от тебя левее, а от меня! Полная компаньонка, которая в своем старомодном многослойном платье казалась еще пышнее, покорно сдвинулась. Тогда Изабелла вновь склонилась к окошечку видоискателя массивного куба фотографического аппарата и заглянула в смотровое стеклышко. Подумать только. Всего три года назад, впервые увидев фотографии, она восхищалась мастерством художника и проработкой деталей. И все это на глазах у американской делегации. Какой позор. Они, наверное, в душе надрывались от хохота. Королева почувствовала, как ее щеки разгораются красным цветом. Но зато сейчас она сама с большим успехом фотографирует, даже самостоятельно проявляет фотопластинки и печатает снимки. Вот только... «Лусия, ну сколько можно? Тебя так и тянет направо. Сделай шаг влево и замри». Наконец, добившись от компаньонки понимания композиции будущего шедевра, Изабелла одним движением руки прогнала даму и сама заняла ее место. «Ну, как я выгляжу?» «Ваше величество, вы, как всегда, при...» «Хватит дифферамп!» Изабелла вновь нахмурила брови. «Неужели ты не видишь, что все серьезно? Давай, говори, что поправить?» «Ничего, ваше величество!» Компаньонка была невозмутима, как гибралтарская скала. «А прическа? Волосы не растрепались?» Лусия, поняв, что просто так от самокритики королевы не отделаться, подошла и пару раз шевельнула безупречно уложенные волосы Изабеллы. «Ну, если только вот так», — задумчиво проговорила она. «Ну тогда все, жми», — скомандовала королева и приняла величественную с ее точки зрения позу. Уже подъезжая к предоставленным им с Фердинандом встречающей стороной особняку, она перечисляла в уме, все ли реактивы имеются в наличии, не следует ли послать кого-нибудь в магазин, представляла, как покажет очередную серию фотографий. «Нет, и надо же, чтобы именно сегодня!» Голос Фердинанда было слышно даже на улице. «Ведь сегодня финал, и бьется моя Барселона!» Я уже обещал футболистам дворянство, если они станут чемпионами. И тут такое. Этот Джеймс Бонд совершенно не видит границ. Нам следует сообщить об этом папе. Что случилось, дорогой?» Изабелла впорхнула в холл и весело прокрутилась на одном каблуке. Настроение было прекрасным. «Что случилось?» Король повернул к ней красное от гнева лицо. «Ты еще спрашиваешь, что случилось?» Ну да. Дама всячески пыталась сохранить неудержимо падающее настроение. «А случилось, дорогая королева?» Последние слова Фернандо проговорил издевательским тоном. «Что мы с тобой можем прямо сейчас идти к принимающей стороне и просить у них американское подданство? Или что там у них есть?» «Подданство? Ну а зачем?» Изабелла непонимающе распахнула красивые глаза. «А затем что все дорогая?» «Сегодня с утра проклятый Джеймс Бонд на его грохочущих коробках занял Севилью. У нас больше нет королевств, дорогая». «Что? Он узурпировал власть?» «Ну что ты, папа бы ему не позволил». «Но и так понятно, кто фактически будет править страной, наводненной непобедимыми солдатами. Чужими, заметь, солдатами, которые не слушают никого, кроме этого английского ублюдка». «Но как?» «Как же так?» Королева замерла и только хлопала в недоумении глазами. «Получается, нам следует немедленно ехать домой? Но я еще не закончила собирать альбом. И парадное платье по местной моде еще не готово». «Ваше Величество!» Фердинанд подошел к супруге и крепко взял ее за плечи. «Вы можете забыть о таких мелочах, как платье. Сейчас нужно думать, как вернуть наше королевство». Но... «Но ты же сказал, что Бонд не объявлял себя королем и не покушался на наши троны». «А зачем ему? У него дюжина непробиваемых танков, и к ним батальон непобедимых солдат. Последнему нищему понятно, что и так каждое его слово будет иметь силу закона». Долгое время в зале царило молчание. Наконец, Изабелла подняла на мужа глаза. Ранее Фердинанд не видел такого взгляда у своей царственной супруги. Лицо королевы светилось довольством человека, только что нашедшего нетривиальное решение долгой и мучительной проблемы. «Может, и правда?» — несколько неуверенно проговорила она. «Что?» — взревел Фернандо. Он уже понял, что. «Уедем в Америку, подальше от этого папы, который желает присутствовать во всех сферах нашей жизни, от непонятных и жестоких железных солдат Бонда Отвечные вечной грызни у нас за спиной, от двуличных вельмож. Королева мечтательно подняла глаза, перечисляя все, что потихоньку накапливалось за годы правления, отравляя ее душу, заставляя ненавидеть свою долю. была моя, очнись», — мягко одернул Фердинанд. «Мы с тобой — основа королевства. Ты же будешь стыдиться смотреть в зеркало, не говоря о твоих фрейлинах». «О, Дева Мария, только ты знаешь, как я не хочу возвращаться в этот оплот благочестия!» Королева воздела руки, предварительно аккуратно поставив на пол сумку с отснятыми пластинками. «Вновь кардиналы будут твердить что-то, что я делаю недостойно монарха. Ведь лучшее, что можно придумать, это писать картины с помощью света, и нет в них никакого мракобесия. Знаешь, Фернанда, я как-то сама затянула окно комнаты плотной кожей, Проделала в ней дырочку и увидела на противоположной стене перевернутое изображение улицы, как раз под иконой. А значит, это не противно Богу. «Дорогой», — королева умоляюще посмотрела на супруга, — «я не хочу возвращаться». «Я тоже не хочу. Я собрал футбольную команду из лучших гвардейцев, сам целый месяц спинал с ними мяч и даже довел их до финала». «Да уж, я прекрасно знаю, где ты пропадал все это время. Но я готов пожертвовать игрой, лишь бы спасти людей, ответственность за которых я возложил на себя вместе с короной. И ты, между прочим, тоже». «Я согласна с вами, ваше величество». Королева перешла на официальный тон. «Может, вы тогда подскажете, как нам бороться с железными полчищами, наводнившими нашу страну?» Фердинанд лишь развел руки. «Может...» королева вскинула глаза. «Попросим помощи у Моторина? И заменим одних оккупантов на других?» Дверь внезапно с грохотом распахнулась, и в прихожую ворвался неизвестный им юноша. «Ваше Величество!» — вскричал он. «Срочно выдвигайтесь в укрепление! Нас атакуют!» Фердинанд отметил, что в речи незнакомца не было привычного уже американского акцента. «Что случилось?» — переспросил он. Юноша согнулся, уперев ладони в бедра чуть выше коленей. Сделал три глубоких вдоха и уже спокойно пояснил. «Вокруг порта собрались десять кораблей, вроде португальские, расстреливают прибрежные строения. Судя по дистанции выстрела, огонь ведут солдаты Бонда, а значит, могут достать и сюда. Вам следует отойти вглубь острова, в пещерные укрепления». «Как?» Совершенно по-птичьей всплеснула руками Изабелла. «Они же...» Королева схватила сумку с фотопластинками, дернулась вправо, потом влево, и вновь застыла на месте, изумленно глядя на супруга. Грудь ее вздымалась от мгновенно участившегося дыхания. Руки дрожали. «Бинокль!» Громко проговорил в никуда король и заскользил по поясу, по привычке проверяя несуществующую перевязь. В порту было шумно то и дело раздавались взрывы. Половина торговых кораблей, стоящих у перса, уже горели. Вторая половина в срочном порядке поднимала паруса, стремясь уйти из опасной зоны. Фердинанд удивился, видя вражеские парусники не менее чем в полулиге от берега. Между мачтами обычных торговых карак виднелись неизвестные ему железные конструкции с длинными дулами слишком тонких пушек. По измышлениям короля, кулеврины такого калибра могли пробить разве что латы, и то шагов со ста. Но вот над палубой одного корабля взвелось небольшое облако дыма, и сразу же исчезло, развеянное свежим бризом. Прошло не больше трех ударов в сердце, и стена какого-то припортового здания с грохотом разлетелась в куски. Одновременно со стороны моря донесся запоздалый выстрел. Порт вяло отвечал, но заряды уже известных королю минометов не долетали до стоящих заведомо далеко кораблей. А вот издалека со стороны гор грохнуло, и между вражескими караками поднялся обтекаемый столб подводного взрыва. Через полминуты еще один, уже ближе к целям. Корабли тут же пришли в движение, сменили позицию, и три танка, укрепленных на палубах, начали обстрел, затаившейся среди скал батареи. Какое-то время стрельба шла на равных, береговые орудия даже сбили мачту одной караки. Впрочем, танк, укрепленный на ее палубе, тут же с ревом выпустил в освободившееся пространство облако черного дыма. Вода за кормой вскипела, и судно двинулось против ветра, подобно виденном уже Фердинандом американским. Артиллерийская дуэль продолжалась до самого вечера. И, увы, чем ниже опускалось солнце, тем скупее были ответы островитян. К наступлению темноты в горах осталась явно одна пушка, да и та старалась выпускать снаряды нечасто, рискуя быть обнаруженной по вспышкам. Танки, установленные на кораблях, полностью переключились на припортовые постройки, лишь время от времени напоминая о себе артиллеристам редкими выстрелами. — Ваше Величество, Ваше Величество, идемте скорее, здесь небезопасно. Гвардеец цепко ухватил короля за локоть и с силой тащил прочь от берега. Король уже почти позволил себя увести, но вдруг из темноты, с еле слышным жужжанием, выкатилась черная самобеглая коляска. Он никак не мог привыкнуть называть такой транспорт американским словом «машина». Двери ее синхронно распахнулись, и через мгновение рядом уже стояли пятеро. Все в облегающих, черных, матово-блестящих в неярком свете далеких прожекторов комбинезонах. Они казались ожившими частями своей коляски. Еще через пару секунд вновь прибывшие достали странные устройства, похожие на железные трубы, сведенные с одного конца в ноль, а с другого имевшие лопасти, как у ветряных мельниц, только гораздо меньшего размера. Не прошло и минуты, как черные люди строем, троем, держа вдвоем одну трубу, прошагали к воде. Пятый шел рядом, и, проходя мимо Фердинанда, лихо вскинул вытянутые пальцы к виску и молодцевато улыбнулся. Король задумчиво смотрел вслед непонятной группе. Пятеро совершенно одинаковых молодых людей, без следа растительности на лице в блестящих, но не кожаных, облегающих комбинезонах с непонятными приспособлениями на ремнях. Когда они прошли, стало видно, что на спине у каждого висит замысловатое сооружение в виде толстой короткой трубы, опутанной шлангами. Вот команда остановилась, и старший, тот, что козырнул Фердинанду, вскинул два пальца на левой руке и махнул ими в сторону. Потом повторил жест правой. Тут же остальные без слов вошли в воду, с полминуты возились и вдруг, не говоря ни слова, с головой погрузились в волны. Гвардейцы забыли о необходимости увести его величество из опасной зоны, да и сам король, непроизвольно мысленно считая удары сердца, внимательно осматривал черную ночную поверхность моря. Но странные пловцы не выплыли ни на первой, ни на второй, ни даже на пятой минуте. Тогда Фердинанд, выдернув локоть из рук забывшего свои обязанности гвардейца, подошел к стоявшему на берегу командиру. Тот пристально смотрел на часы. «Кто вы такие?» — с интересом спросил король. «Позвольте представиться». Незнакомец вновь вскинул руку. «Командир Бадага-2, старший лейтенант Сергей Соколов. А ребята мои уже там, поздороваются позже». Он махнул рукой в сторону еле видимых на фоне ночного неба мачт. «Где?» — король не понял ничего, кроме имени. «Там», — вновь махнул Соколов, — «выполняют задания по ликвидации объектов». «Как? До них же с поллиги будет!» — вновь удивился Фердинанд. «Ну да, не больше». Командир довольно улыбнулся. «Вы не волнуйтесь, ребята опытные. А диверсионное дело нам сам Маторин-старший преподавал». Так что ждите, им еще с минуту плыть. Фердинанд удивленно покачал головой. Проплыть полторы тысячи саженей под водой? Да еще за такое время! Сколько уже встречалось у этих странных пришельцев необычного, даже невероятного, и все равно раз за разом они ухитряются удивлять. Тем временем в ночи происходило что-то необычное. На одном из кораблей, ночь не позволяла определить, на каком именно, раздалась стрельба из пистоля, а может, ручного мушкета. Один раз, затем еще, а после целая серия, которую местные солдаты называли очередью. Эхо некоторое время гоняло по утихшим волнам хлопки вперемешку с криками, но вскоре все стихло. «Это ваши?» — настороженно спросил король Соколова. Тот оторвал взволнованный взгляд от часов и коротко кивнул. И тут прогремел взрыв. Вспышка тут же высветила огромные железные обломки, разлетающиеся в стороны, мачты, размахивающие пылающими парусами, как мифическая птица рух крыльями. В ответ с окружающих кораблей послышался грохот очень частых выстрелов, и в ночи заблестели огненные вспышки. Королю показалось, что пара дюжин сумасшедших молотобойцев бешено качает в горные огромные меха, так, что оттуда вырываются клубы оранжевого пламени. Не прошло и минуты, как к шуму и огню добавился кислый запах, как от мушкетов. Фердинанд поморщился. Соколов заметил гримасу и пояснил. Пришельцы для выстрела используют порох. Может, им и нравится, но, по-моему, вспышка и дым демаскируют стрелка. Король ничего не ответил. Он вновь смотрел на корабли. Акватория подсвечивалась плавающими тут и там горящими обломками. Кроме того, на кораблях пришельцев зажгли огромные, очень мощные фонари и теперь водили возле бортов лучами света, время от времени запуская очереди в какие-то, видимо, показавшиеся подозрительными места. Со стороны гор послышался быстрый треск, и над кораблями появилась летающая повозка. Фердинанд уже неоднократно видел ее над островом. Даже сначала, пока не увлекся игрой в мяч, хотел прокатиться по небу или хотя бы познакомиться с возницей, но случай так и не представился. И вот теперь треугольное крыло появилось снова. Аппарат, лихо заваливаясь на бок, сделал круг над вражескими кораблями и почти сразу же попал в луч света. Загрохотали многочисленные выстрелы, крыло вильнуло, пытаясь скрыться но безуспешно. Прожектор его не отпускал. Поюлив с минуту, летун выровнялся и пошел на второй круг. Видимо, он все-таки прилетел не просто так, потому что над одной из карак прогремел взрыв, затем почти сразу же над другой. «Граната кидает», — никому не обращаясь, прокомментировал Соколов. Фердинанд задумчиво кивнул, продолжая следить за ночным полетом, но недолго. Сначала взрывы грохотали почти непрерывно, в основном в воде, но некоторые гранаты падали и на палубы. Сначала одна карака уже третья, а затем и две других занялись огнем. Летящий треугольник сопровождали уже три луча, а количество стволов, задранных в небо, не поддавалось подсчету с берега. И это дало результаты. Двигатель внезапно смолк, крыло еще какое-то время просто парило над морской гладью. Но скорость полета заметно упала, и сразу две очереди разнесли аппарат в клочки. Летун, кувыркаясь в воздухе, полетел вниз и сразу же пропал из световых лучей. «Но...», — разочарованно проговорил король, — ему казалось, что воздушный боец должен легко и просто поставить точку в необычном и бессмысленном нападении, явившись с неба, подобно ангелу. Прилетел, взмахнул шестью крылами и поставил приспешников сатаны на подлежащее им место. И вдруг, так просто, несколькими попаданиями. И в этот момент над черной гладью Ночного моря разверсся ад. Сразу десять взрывов, раздавшихся почти одновременно, просто разорвали вражеские корабли на части. Рейд в мгновение превратился в горящий костер. Тогда Фердинанд впервые увидел, как горит сама вода. Дымным, красным и очень вонючим пламенем. К его удивлению, пылали не деревянные обломки. Горела именно сама поверхность моря, колыхаясь под языками огня, повинуясь ночному бризу. Вот только герой, спасший от нашествия и островитян, и самих монархов, не мог уже насладиться плодами своих трудов. Даже если он и выжил при падении в воду с высоты в полсотни саженей, дышать пламенем он не смог бы в любом случае. Такое Господь позволил лишь одним саламандрам, которых, кстати, никто никогда не видел. У короля засвербело в носу, видимо, сказался запах дыма, заслезились глаза. Он непроизвольно шмыгнул носом и мазнул по лицу ладонью, стирая слезы поэтому пропустил момент появления над поверхностью воды четырех человеческих фигур. Ни лиц, ни цветов одежды на фоне пылающего моря видно не было, лишь движущиеся черные силуэты, поэтому рука Фердинанда сама сотворила крестное знамение. И только после этого он узнал приближающихся. Это оказались те самые подводные пловцы, которых Соколов отправил полчаса назад. Двое идущих впереди остановились, сняли с ног странные огромные туфли, очень напоминающие рыбьи плавники. Потом повернулись и стащили такие же со следом идущих. Король сначала не мог понять, с чего такая заботливость, и только когда вторая пара подошла к нему, увидел, что один держит за ноги, а второй за плечи совсем молодого, истекающего кровью мальчишку. Глаза раненого заплыли и не открывались, но губы что-то шептали, скорее всего молитву. Фердинанд снова перекрестился и попросил Бога даровать спасшему их герою достойное посмертие. А воины тем временем уложили летуна в свою повозку и теперь стояли рядом, ожидая командира. Старший лейтенант Соколов вновь молодцевато казарнул королю и совсем уже развернулся, когда монарх проговорил. «Я не разобрал, что говорил тот юный герой. Это была молитва?» «Молитва?» Командир пловцов застыл. «Нет, не молитва. Он пел песню». «Песня перед смертью. Как романтично». «Кажется, у викингов был такой обучий, когда воины чувствовали, что в бою им не выжить, они пели песни смерти. Скажите, Соколов, вы не могли бы перевести мне ее слова?» «Сейчас». «Охтенец орла! Поднимись высоко, выше, чем солнце, и осмотри мир, лежащий перед тобой!» Неуверенно начал старший лейтенант и вдруг сменил тему. «Только это не песня смерти. Да и умереть мы Хесусу не дадим. Герой!» «Полчаса отвлекал на себя огонь, пока мои ребята ставили мины. Такие пилоты нам еще понадобятся!» «Но кровь!» «А, кровь!» — командир улыбнулся. Вы никогда не резали пятку в воде? Потом, когда выходишь, нога покрыта кровью почти до пояса, так что все не так трагично, как выглядит со стороны. Честь имею». С этими словами он вновь приложил пальцы к виску, развернулся на пятки и бегом умчался к повозке. А король долго еще стоял на берегу, глядя на совершенно невероятное зрелище — «Горящее море».